Глава двадцать пятая. «Мне кажется, или это начинает входить в постоянство?» – посмехнулся Брай, когда нас забросило в новую локацию. Когда тело Виктора развеялось золотыми искрями, я выпрямился и посмотрел в сторону приближающихся монстров. Лишние мчались к нам огромной толпой, среди которой монстры были всех мастей, но любоваться и изучать их я, конечно же, не собирался. Вместо этого материализовал меч древних и вложил в него всю магию, которую только что поглотил от бывшего приятеля». И ударил огненной дугой. Пламя обрушилось на чудище, подобное урагану, сметая, разрывая и изничтожая тварей. И я не знал, что с ним будет потом. Сколько выжило и сколько сгинуло в этом лесу. Просто развернулся и рубанул воздух в том месте, где чувствовалась неизведанная мной магия. В ту же секунду послышался треск, а вместе с ним пространство напротив меня лопнуло, образовав темную трещину. Да ударил по ней в последний раз, подумал я. Зглянув напоследок на горящих и куртящихся чудовищ, надеясь, ты найдешь упокойения, а потом я шагнул в трещину и вновь вступил в мирскую жижу. Внус уже в который раз ударила вонь, от которой желудок сразу же подступил к горлу, но я все-таки сдержался. Вот тогда ты -то брои заявил свой фи. Помолчал бы лучше. Не разделил его настроение Айка. Не видишь, Матвей, и без того хреновое. Так именно поэтому и решил сменить тему. Пес явно расстроился, что его не поддержали. Вот ты, столь эмоциональная особа во всех отверстиях, могла бы сразу это смекнуть. Хватит! Несколько резко прервал их я, но тот же устало вздохнул: "Ребят, хватит! Мы наконец-то выбрались из того жуткого мира в свой". Призрительно осмотрелся, правда, не менее отвратный. Просто канализация. Айка как ни в чем не бывало пожала плечами. Разве ее в подобных местах бывает как-то иначе? Да уже верно, кивнул я и первым двинулся вперед. Мы угадили в темноте тоннель с вонючими помойными под ногами и на стенах о том, что свисал с потолка я даже думать не хотел. И если б в тот момент что-то упало бы мне на голову, то, наверное, послужило бы последней каплей до нервного срыва, так как я был напряжен до предела. И это не удивительно, ведь лишь десять минут назад мне пришлось собственноручно убить своего приятеля. Пусть Виктора не стал моим другом, но он определенно был достойным уважения. И чего уж там достойных похорон,、но、получил лишь коготь в грудь его кус монстра. Я на свой стыд понял, что человеческая кровь вкуснее и приятнее крови монстров. К тому же и силы я впитал гораздо больше, чем от поглощения лишних. Тоже прав был Васильченко, говоря, что магия истинных сладче. Тот момент я невольно достал купой активировал меч, разглядывая, как он поблескивает в отсвету ныля. Матвейка, молчавший до этого Брайв, все же не удержался: "Все в порядке? Или нам есть о чем беспокоиться?" "Нормально", буркнул. "Я просто немного накатило. Но «Ну、так ты это..." Тихо признался он. Не унывай, вспомни, ради чего мы все это затеяли и бросились с тобой в это головомойку. Первым желанием было поругаться с ним, так как он все-таки зацепил момент, о котором я думал до этого. Я ведь просил их остаться, однако злость испарилась уже через секунду. Стоило только понять, что говорил брать безупрека. Он нисколько не хотел поддержать меня. Да, спасибо вам. Благодарно кивнул и улыбнулся. Только улыбка вышла вымоченной. Пойдемте, надо найти Аню и того выртка. из-за которого все и началось. Отконвульсационный вон не убрав избился нюх. Пёс стоял и корёвал нос и недовольно рычал, что все здесь протухло ядом и гнилым мясом. И я был склонен верить этому, ведь магические чувства меня не оставили. И туннель вонял чем-то жутким и неизвестным. Я понимал, что идти вперед опасно, но и нового выбора не было. Пришлось медленно, но уверенно продвигаться вперед. Знаете, в чем проблема? Через какое-то время обратился к нам Брай. Не томи. Усмехнулся я. Этот туннель мне смутно знаком, задумчиво пробормотал пес. От подобного заявления я резко остановился. Увидев это, мои спутники сделали то же самое. В чем дело, Матвей? Тихо поинтересовалась Эйка. Думаешь, Брайз здесь уже бывал? Но я смотрел не на него, а в тем на тот туннель. Я что-то там меня напрягало, но я не мог понять, что именно, пока из мрака не донеслись жуткие звуки.、К、нам приближались полчища неизвестных врагов, издающие гортанные звуки. Назад! воскликнул я и схватил брае за шинник. Теса не сопротивлялся и резво рванул в обратном направлении, обогнав нас.、И、я же, пробежав десяток метров, понял, что нам не оторваться. Да и если сейчас уйдет, то весь проделанный до этого путь окажется напрасным, и смерть Виктора тоже. А этого я не мог допустить. Спрятайтесь, приказал я спутникам, а сам развернулся. К этому моменту противники приблизились на опасное расстояние, и уже через несколько секунд первые их представители вынырнули из мрака. Лягушки? Удивлённо подумал я, но ровно до того момента, как они атаковали. У меня выстрелили сразу пять длинных языков с острыми пиками на концах. Пришлось отскочить назад и отмахнуться водяным лезвием, что сотворилось под ножной жижи. Отрубленные конечности упали подли меня, а раненые твари истошно заверещали. Но даже тогда не собирались сдаваться, а продолжили прыгать в мою сторону. «Ну, твари, сами напросились!» Процедил я сквозь зубы и отступил на шаг, упершись ногой в небольшую выпуклость в полу, к этому моменту из морока напротив появились новые гигантские лягушки, тучные серые тела, покрытые бородавками и какой-то слизью, и вызывали ничего, кроме отвращения. Но в тот момент я постарался сконцентрироваться на своих чувствах, как учил Виктор, и когда уловил тонкие магические потоки в своей крови, разделил каждый по стихии, направив по рукам в кисти. Пришлось спрятать меч, но зато у меня освободились пальцы, которые я прижал друг к друг другу. превратив собственные руки в подобие лезвий. Мои манипуляции заняли буквально доли секунды, после чего я резко взмахнул и ударил во врагов сразу тремя стихиями, которые были в моём подчинении. По туннелю пронёсся огромный вихрь, сжигая всё и вся на своём пути, осушив жижу под нашими ногами, спалил мерзких жаб, разорвав их поддатливые и пухлые тела на части. Они даже заверещать от боли не успели, когда их тела превратились в груды обугленных головёшек. И когда всё улеглось... Одно с ударила новая усиленная вонь меня пошатнула. Если б не ближайшая стена, я вполне мог рухнуть в ту мерзость, что сейчас прискалась под ногами. Матвейка ко мне со всех лап нёсся брай, а над ним парила яка. Ну ты учудил! Восхищенно воскликнул он, когда оказался рядом, а потом увидел мое побледневшее лицо. Выглядишь хреново. Спасибо, адмирал Есеньхер. Я попытался улыбнуться, но от подобного у меня заболели губы. Нормально все, жить буду. Тебе бы сейчас конечку, чтобы себя прийти, брай как всегда в своем амплуа, но а вот знаешь, я все жлобнулся. Я впервые с тобой согласился насчет алкоголя, вот сейчас точно бы не отказался. Эх, ну так и быть. Обреченный на презню спиз, и встав на задние лапы отвернулся от нас, а когда вновь показался лицом к лицу, протянул мне небольшой пузырек с янтарным напитком миллилитров на пятьдесят. Держи, приятель, как от сердца отрываю. «Держал на чёрный день, но тебе нужнее». «Серьёзно?» – опешил я. «Подобного поворота я точно не ожидал, поэтому даже пошатнулся от неожиданности». «Как? Откуда?» «Ты точно хочешь это знать?» – хитро посмотрел на меня Брай. «Пожалуй, нет». Посмехнулся я и, откупорив крышку, провёл по горошку пальцами, на кончиках которых вспыхнули тонкие языки пламени. «Для дезинфекции», – прояснил я на недоимённые взгляды. «Умно!» – кивнул Брай, – скрестив на груди передние лапы. «Только постарайся не поджечь выпивку, а то обидно будет». «Не волнуйся, не оплошаю». Я ещё раз благодарно кивнул и чуть переподнял бутылёк. «За вас, друзья!» После чего выпил всё залпом и поморщился. «Ох, что это за штука?» «Очиститель для стёкол», пожал плечами пёс, после чего опустился на лапы и первым пошёл дальше по туннелю. «И ты постоянно носил его с собой?» рассмеялась Айка, летя за ним. «Но зачем?» Специально для таких вот случаев он остановился и многозначительно посмотрел на меня. Нет, я покачал головой. Ну мышь, я не различу вкус очистителя и бухалишка, а сколько сортов очистителя ты уже выпил? Брайвопросительно вскинул бровь и, видимо, весмитение закрепило успех. Вот тот уже. Я только усмехнулся. Вот же зараза. Даж пуль затянулся еще на пару часов. За это время встретили несколько разветвлений. Если нюх нашего следопыта подводил, то вот мои чувства истинно указывали дорогу. Оставалось надеяться, что верно. А вот монстров больше не попадалось, что он несказанно радовало. «Кстати, Брай, я обратился к спутнику, когда мы в очередной раз свернули направо. А что ты там говорил про знакомые туннели?» «Да ничего особенного», — просто ответил тот. «На какое-то мгновение показалось, что я здесь уже бывал. Бежал куда-то, а куда именно, так и не понял». Ну и не вспомнил, как это обычно в нашей компании происходит. Теперь еще вот твоя белокурая ведьма стала одной из нас. Так, во-первых, госпожа Вишневградская не моя, во-вторых, она не ведьма. Нравучительно заметил я. Себе это не ври, хихикнула сверху Айка. Опять копаешься у меня в голове. Я поднял на нее хмурый взгляд. Ну прости, дорогой. Она мило улыбнулась. Ничего не могу с собой поделать. Все надеяюсь, что застану в твоей голове откровенную сцену с моим участием. Не дождешься, хмыкнул я. Ой, ли? отмахнулась она. А то я не знаю, какие иногда сны тебе снятся. А вот коснам я не имею отношения. Я еще не научился им управлять. И это замечательно, впечатательно произнесла призрачная девушка. Мне есть где развернуться. Не смеи, слышишь, маленькая извращенка. Фу, бука! Она снова надула губки и пролетела чуть дальше, что мы мы не могли увидеть, как она хитренько улыбается. Но я то это чувствовал. «И да, если что-то уловило в моей голове, то не обязательно говорить об этом нашей собаке». «Собаке?» А вот теперь обиделся Брай. «Я, между прочим, породистый пёс, с мозгами на проветривании». Помыкнул я, доклонился и слегка ударил по стеклянному куполу, что заменял ему череп. И в тот момент он затормозил. «Эй, приятель, всё нормально». Я по-настоящему беспокоился, что мог причинить ему вред. «Нет». Он мотнул головой, глядя прямо перед собой. «Я не могу. Потом повернулся назад и снова ко мне. Я здесь точно был, Матвей. Убегал от робота. В тот день мы и познакомились.